Она и слушать его не хотела, поспешая домой. А потом и совсем позабыла про бедного лягушонка, и пришлось ему опять спуститься в свой колодец. Другой день она села с королем и придворными за стол и стала кушать из своей золотой тарелочки. Вдруг топ-шлеп-шлеп взбирается кто-то по мраморной лестнице и, взобравшись наверх, стучится в двери, говорит «Молодая королевна, отвори мне дверь!»